Вечно ли материя? Через несколько сотен триллионов лет последние звезды погаснут, и Вселенная снова погрузится во тьму. Она будет полна мертвых звезд, излучающих остатки своего тепла в пустоту и продолжающими остывать, приближаясь к абсолютному нулю температуры. Возможно, таким и будет конец Вселенной, ее окончательное состояние, в котором она будет пребывать вечно. Но, как мы вскоре увидим, законы квантовой механики указывают, что и само вещество может в конечном счете раствориться во тьме. Жизнь — непрерывная битва с распадом. Без постоянного восстановления и поддержания в рабочем состоянии все ломается. Машина, дом, ваше собственное тело. Распад неизбежен. Но для Вселенной на ее самом базовом уровне распад — иллюзия. Когда разлагается пища или ржавеет железо, химические связи образуются и разрушаются, но атомы, которые образуют молекулы и кристаллы и составляют основу материи, остаются неизменными. Если мы будем ломать и разрушать все, в конце концов у нас останутся индивидуальные атомы, из которых и состоит все вещество во Вселенной. Но хоть атомы и кажутся вечными и постоянными, мы знаем, на деле это не так. Элементы образовались в ранней Вселенной и в недрах звезд, и некоторые из них могут разрушаться вследствие радиоактивности. Но некоторые атомы и вправду оказываются устойчивыми, невосприимчивыми к ней и действительно в целости и сохранности доживут до долгого и темного будущего Вселенной. А как же протоны и нейтроны, составляющие ядра атомов, насколько устойчивы они? Казалось бы, коль скоро некоторые атомы оказываются полностью устойчивыми, а их ядра состоят из протонов и нейтронов, последние, выходят, тоже должны быть устойчивы. Но если взять отдельный нейтрон и предоставить его самому себе, то примерно через 15 минут он исчезнет. Нейтрон может распадаться, так как он немного более массивный, чем протон. Различие в массах между ними невелико, всего 0,1%, но это значит, что у нейтрона достаточно энергии, чтобы превратиться в протон, электрон, почти безмассовая нейтрино и еще чуть-чуть энергии, большая часть которой уходит на движение электрона и нейтрина. Здесь, конечно, работает знаменитый закон сохранения энергии. Она не может быть создана или уничтожена, ее можно только превратить из одного вида в другой. Если исходить из этого, общее количество энергии должно быть одним и тем же и до и после распада нейтрона, ни больше, ни меньше. А как же единичный протон? Распадается ли он таким же образом? Раз протон легче, он не может распадаться с образованием нейтрона, это было бы нарушением закона сохранения энергии. У протона просто-напросто недостаточно энергии, чтобы превратиться в нейтрон. «Ну и прекрасно», — скажете вы. «Почему же протон не распадается на что-то другое, менее массивное, чтобы закон сохранения энергии не нарушался? Протон мог бы распасться на тысячу электронов, и осталось бы еще много неиспользованной энергии. Вот только сколько ученые, не дожидайся, наблюдая поведение индивидуальных протонов», Те все никак не хотят распадаться ни на тысячу электронов, ни на сто, ни даже на десять, даром, что все эти возможности разрешены законом сохранения энергии. Квантовая бухгалтерия. Протонам не дает распадаться что-то другое, Здесь вступают в игру другие законы сохранения, совместимые с законами квантовой механики. Здесь начинается особая квантовая бухгалтерия. Теперь мы должны отслеживать параметр, называемый барионным числом. Это тоже сохраняющаяся величина. Мы должны наблюдать одно и то же барионное число и до, и после реакции. Хотя выражение «барионное число» кажется еще одним примером странного жаргона современных физиков, на деле это довольно простая вещь. Барионное число системы частиц, разность количества составляющих их кварков и количество антикварков, деленное на 3. Почему именно натрий? Главным образом из соображений удобства. Почти все вещество во Вселенной состоит из протонов и нейтронов, а каждый протон и каждый нейтрон состоит из трех кварков. Выходит, каждый нуклон имеет барионное число 1, 3, деленное на 3, а у кварков оно равно 1,3. Барионное число всех остальных фундаментальных частиц – нулевое. Античастица имеет отрицательное барионное число, равное по модулю числу сопряженной с нею частицы, например, у антикварка барионное число минус 1 третье, а у антипротона минус единица. Вселенная в целом тоже имеет барионное число, оно большое, и оно осталось неизменным со времен ранней Вселенной. Мы уже побывали в той эпохе, когда пытались ответить на вопрос, откуда взялось все это вещество, другими словами, откуда взялись барионы. Тогда мы не употребляли этого термина, но вообще-то момент, когда вещество начало преобладать над антивеществом, когда кварков стало больше, чем антикварков, называется бариогенезисом. Звучит великолепно. Мы, конечно, точно не знаем, что происходило еще раньше, во времена, куда наш взгляд уже не может проникнуть, а как было бы замечательно, если бы можно было непосредственно тестировать теории ранней Вселенной. Но мы подозреваем, что симметрия между веществом и антивеществом была нарушена, из-за чего у нас и осталось больше кварков, чем антикварков, и мы получили огромное барионное число Вселенной. Это спонтанное нарушение симметрии очень странно даже само по себе, но вдобавок оказывается, что на сегодняшний день симметрия восстановлена, ведь ни один эксперимент не выявил каких-либо признаков несохранения барионного числа. Вопрос только в том, как долго продлится царство этой симметрии. Точно так же, как мы принимаем принципы сохранения энергии заряда, мы можем принять и идею сохранения массы. В школьных учебниках так и написано «вещество не может быть ни создано, ни уничтожено». Откуда взялось это правило? Конечно, из квантовой физики. В рамках представлений о четырех фундаментальных силах и описывающей их стандартной модели у частиц нет никаких возможностей взаимодействовать так, чтобы при этом менялось барионное число системы. Другими словами, как когда-то учила Эмми Нётр, математические законы обладают симметрией, которая не позволяет барионному числу меняться, оно сохраняется. И это опять заставляет нас обратиться к загадке бариогенезиса, которая не укладывается в наши нынешние физические законы, построенные на сохранении барионного числа. Сохранение барионного числа — вещь невероятно полезная. Оно позволяет охотиться за новыми частицами в физических экспериментах стоимостью в миллиарды долларов, в ходе которых при столкновениях образуются целые каскады частиц. Да и делать домашние задания по квантовой физике оно тоже помогает. Сейчас мы посмотрим, справитесь ли вы с небольшой, но непростой викториной. Готовы? Первый вопрос. Возможно ли взаимодействие протон плюс нейтрон становится протон плюс протон плюс антипротон? Хм. Слева положительный заряд, и справа тоже положительный, вроде все нормально. Но слева у нас два бариона, а справа 2 минус один барион, остается один барион, значит барионное число не сохраняется. Нет, такого взаимодействия быть не может. Хорошо, второй вопрос. Может ли произойти взаимодействие протон плюс протон становится протон плюс протон плюс протон плюс антипротон? Заряд сохраняется. Хорошо, и барионное число теперь остается двойкой. Похоже, да, взаимодействие возможно. И правда, такое образование пары протон-антипротон может наблюдаться, когда сталкиваются два протона с достаточно высокой энергией, но в этом взаимодействии количество протонов увеличилось. А если мы ищем возможности распада протонов, нужно взаимодействие, при котором количество протонов уменьшается. Но из всех барионов протон имеет наименьшую энергию. Значит, распад на что-то более энергетически благоприятное привел бы к изменению барионного числа, а это запрещено. Протон защищен симметрией. Или, если сформулировать ту же мысль, включая обсуждение долгого умирания пустой Вселенной, протон обречен на бесконечную жизнь. Может быть. Неизбежны смерть, налоги и распад. Прежде чем перейти к разговору о том, как все-таки протон мог бы распадаться, возможно, стоит сделать шаг назад и подумать, что вообще такое распад, или что еще ближе к делу, почему он происходит. Хоть теперь наше понимание природы основывается на квантовой физике в самом ее расцвете, это не всегда было так. Синонимами к глаголу «распадаться» были «ухудшаться», «разрушаться», а то и «гнить». В начале 1900-х систематическое изучение явления, названного радиоактивностью, привело Марию Складовскую-Кюри и ее мужа Пьера к открытию того, что распаду подвержены сами химические элементы. Нобелевские премии. Мария Складовская-Кюри — единственный человек в истории, получившая две Нобелевские премии в различных научных номинациях — по физике в 1903 и по химии в 1911 годах. Некоторые из них испускали излучение, но с течением времени все более и более слабое, каким бы ни был его источник, он распадался. Было обнаружено, что в результате такого распада один элемент превращается в другой. В квантовой физике термином «распад» теперь обозначают любой процесс, в котором высокоэнергетическое состояние системы переходит в низкоэнергетическое. Вы можете услышать выражение вроде «атом распался», то есть перешел в состояние с более низкой энергией, Но мы знаем, что энергия всегда сохраняется, значит, потерянная должна куда-то уйти. Вот почему все события распада сопровождаются выделением энергии. Если состояние с более низкой энергией возможно, система неустойчива. Здесь есть тонкое отличие от случая, когда рассматриваемая система представляет собой неустойчивое ядро, как у печально знаменитого радиоактивного урана. Тогда мы называем этот процесс радиоактивным распадом. Испускаемое излучение имеет высокую энергию и потенциально опасно. Часто такое излучение называют еще ионизирующим. Его энергии достаточно для отрывания электронов от атомов вещества, через которое это излучение проходит. В больших дозах это плохо влияет на живые клетки. Количество излучения, которое вещество испускает, очевидно, зависит от количества самого вещества. В большом количестве вещества произойдет больше актов распада в меньшем меньше. Конечно, в таком грубо приближенном виде это правило не позволяет количественных предсказаний. К счастью точная математическая формулировка не намного сложнее: количество распадающегося вещества в каждый момент времени пропорционально его общему имеющемуся количеству. Это наблюдение очень важно. Оно означает, что зафиксированный промежуток времени в любом количестве вещества распадется одна и та же строго определенная часть. Например, если образец радиоактивного радия распадается наполовину за 1600 лет, то за следующие 1600 лет распадется половина его остатка и так далее. В этом случае мы называем 1600 лет периодом полураспада радия. Период полураспада – фундаментальное свойство элемента, у каждого элемента он свой. У некоторых, например, у водорода-7, водорода с шестью нейтронами, период полураспада измеряется йоктосекундами, триллионными долями триллионной доли секунды. А у других, таких как свинец-204, занимает йотосекунды, триллионы триллионов секунд. Период полураспада определяет устойчивость элемента. Если он равен нескольким йоктосекундам, элемент крайне неустойчив. А если измеряется юнты-секундами, что в миллионы раз больше возраста Вселенной, то такой элемент, конечно, практически вечен. Здесь вы, возможно, задумались, а как мы вообще можем узнать, что срок жизни атома в миллион раз больше возраста Вселенной? Неужели кто-то ждал столько времени, чтобы измерить его? Конечно, нет. Здесь на помощь опять приходит квантовая неопределенность. Снова посмотрим на Радий и на его 1600-летний период полураспада. Если у нас есть 1 грамм чистого Радия, конкретно Радия-226, то из-за распада через 1600 лет от него останется полграмма. Но это не значит, что как только часы пробьют 1600 лет, половина Радия вдруг исчезнет. У каждого индивидуального атома есть малая вероятность распасться в любую данную секунду. После того, как эта секунда миновала, некоторые из них распались, а остальные сохранили ту же самую вероятность распасться в следующую секунду. Спустя 50 миллиардов секунд, около 1600 лет, распадется примерно половина всех исходных атомов. Хотя это и довольно большой промежуток времени, мы должны помнить, что атомов в каждом грамме радия больше секстиллиона. При периоде полураспада в 1600 лет это дает 37 миллиардов событий распада в секунду. Для наглядности скажем, что в вашем теле, содержащем радиоактивные калии, происходит около 8 тысяч актов распада в секунду. Да-да, вы радиоактивны, как и ваш компьютер, ваша собака, любой материальный предмет, какой вы только можете вообразить. Период полураспада – это число, которое сообщает вам кое-что о вероятности, а не о чем-то физически реальном. У данного атома есть вероятность, неважно насколько малая, распасться в любую секунду. Если у редкого события есть какая-то вероятность случиться, оно в конце концов случится. Именно поэтому использованные урановые стержни из атомных электростанций опасны и останутся опасными еще долго после того, как люди исчезнут с лица Земли. Поэтому вопрос о том, будут ли протоны существовать вечно, на деле о том, могут ли они находиться в более низкоэнергетическом состоянии, чем в том, в котором находятся, и каков их период полураспада в этом состоянии. Как барионы, протоны должны распадаться с образованием других барионов, если барионное число должно сохраняться. Но как и другие аномалии, с которыми мы повстречались, нарушение этой симметрии для физиков просто интересное упражнение. Чтобы допустить распад протона, физики иногда видоизменяют математический аппарат современной стандартной модели, а иногда строят модели, полностью отличные от стандартной. Поток таких предложений не иссякает. Но есть одна проблема. В каждом эксперименте в области физики частиц стандартная модель снова и снова подтверждается, объясняя поведение всех электронов, протонов и всего ассортимента других образующихся частиц. Поэтому при всей безупречности своей математики многие альтернативные предложения сразу отправляются в корзину, а остальным приходится ждать, когда стандартная модель все-таки даст сбой. Ученые упорно продолжают искать какие-либо признаки распада протона. Разумеется, если учитывать огромную потенциальную продолжительность его жизни, нет никакого смысла изолировать в лаборатории отдельный протон и просто наблюдать его. Чтобы увеличить шансы отыскать протон в состоянии распада, ученые наблюдают одновременно много его собратьев. Вечность со сроком годности. Не будем забывать, что время жизни квантового объекта вроде частицы – вопрос статистический. Если мы говорим, что частица один год, это значит, что с вероятностью 50% она через год распадется. Если она не распалась в первый год, вероятность распасться на втором по-прежнему 50% и так далее. Поэтому, хотя время жизни протона может быть невероятно велико, есть вероятность, очень малая, того, что индивидуальный протон проживет всего 5 минут и тут же распадется. Если вы будете наблюдать огромное количество протонов, скажем, емкость размером с плавательный бассейн, заполненную объединенными в молекулы жидкости атомами, и если вы знаете, каковы признаки распада протона, таинственное появление быстродвижущихся позитронов или чего-то похожего, то у вас есть шанс заметить такой распад. Именно этим физики и занимаются уже давно, пока без малейших признаков успеха. Ученые, однако, не обескуражены отсутствием экспериментальных подтверждений распада протона и думают, что его наблюдение – просто вопрос времени. Но что будет значить подтверждение этого для будущего Вселенной? Через несколько сотен триллионов лет все звезды истратят свое ядерное горючее. Лишенная их света Вселенная погрузится во мрак, в вечную непроглядную ночь. В этой темноте останутся только остывающие мертвые звезды. Но если мы раздвинем шкалу времени до 10 в 40 степени лет, огромного промежутка времени после того, как погаснет последняя звезда, то распад протонов, наконец, даст о себе знать. Вещество начнет исчезать. Блуждающие во тьме черные карлики будут испаряться, превращаясь в простые частицы и свет. Через промежуток времени в несколько времен жизни протона они испарятся полностью, превратившись в ничто. После завершения распада протонов настанет истинный конец эпохи материи. Во Вселенной не останется ничего, кроме элементарных частиц и черных дыр. Конечно, стопроцентной уверенности в том, что протон распадается, нет. Физики считают, что существуют веские причины для отсутствия вечной устойчивости протонов, причины, связанные с лакунами в наших теориях квантовой физики. Но даже если окажется, что протоны не распадаются, это вовсе не значит, что Вселенная никогда не изменится. В мертвых недрах остывших звезд атомы будут сжаты колоссальными силами гравитации. В очень-очень редких случаях их тесная близость будет вести к холодному термоядерному синтезу, квантовый туннельный эффект сплавит атомные ядра в новые, более тяжелые элементы. Очень и очень медленно этот процесс будет продолжаться, пока все атомы не сожмутся в ядра железа 56. В отсутствии распада протонов через непредставимо огромный промежуток времени, около 10 в 1500 степени лет, все вещество Вселенной навечно превратится в железо.